Так вы еще смеете нагло себя вести? Хватит комиссар, резко оборвал его поль. Вот вам телефон. Позвоните и все уточните. Я сотрудник французской разведки. И, кстати, позвоню гораздо выше вас. Кажется, Андора до сих пор считает своим стюзереном французского президента, если я не ошибаюсь, конечно. Поэтому заканчивайте эту комедию». Комиссар не растерялся. Он был все-таки напористым и решительным полицейским. «Значит, вы сотрудник разведки», — очень довольным голосом сказал он. «И прибыли в нашу страну с фальшивыми документами. Как вы это объяснить? «Интересами Франции, комиссар», — жестко ответил Поля, — «значит, и интересами Андорры». Возможно, вообще всего западного мира у комиссара было даже чувство юмора. Может быть. Поль не хотел давать этому господину О никаких шансов на примирение. Во всяком случае, можете позвонить в Париж и все выяснить. И мой вам совет, не нужно проверять документы остальных моих коллег. Они все настоящие. Я за это ручаюсь. «Может, мне вообще здесь нечего делать?» — разозлился комиссар. «Не забывайте, что здесь совершено три убийства подряд, и я должен расследовать эти факты». «Конечно», — согласился Поль, — «вот и расследуйте». «А вместо этого ищите убийцу по нашим документам. Это бесперспективный путь, господин комиссар, уверяю вас». «Кроме того, вы все равно по документам ничего не сможете установить». Вам нужно проверять совсем другие факты, точно исследуя алиби каждого из нас. «Ладно», — сказал немного раздраженно комиссар, — «давайте ваш телефон». «Еще одно условие. Сегодня вы переедете из этого отеля в другой. Там и будете жить под охраной наших людей. Вы ведь не говорили, что завтра ночью хотите уехать». Вот мы вас и перевезем на одну ночь в другой отель под надежную охрану наших полицейских. Это, кстати, будет сделано в ваших интересах. Отель, правда, достаточно дорогой и хороший. Кто не сможет оплатить свои номера, прошу заранее предупредить. Мы договорились с администрацией о специальной скидке для таких уважаемых коммерсантов, как вы пятеро. И завтра ночью, надеюсь, вы наконец покинете нашу страну раз и навсегда». «Можно узнать, что это за отель и где он находится?» — спросила Офра. «Совсем недалеко. Это Андора Лавелья. Прекрасный отель. Там есть свой ресторан и цены вполне умеренные. Одноместный номер стоит примерно 11 тысяч песет или около 100 долларов. Согласитесь, господа, для таких коммерсантов, как вы, это немного». Когда мы должны будем переехать, уточнил Гусейн? Немедленно. Это не подлежит обсуждению, даже несмотря на высокое звание моего французского коллеги. Я решил, что там и будет безопаснее и спокойнее. Кроме вас в отеле не будет никого, ни одного человека. Согласитесь, это несколько осложнит работу будущего убийцы. Во всяком случае, я твердо намерен не допускать больше в своей стране подобных происшествий. У нас нет ни тюрьмы, ни морга для такого числа покойников. И нам придется отправлять убийцу или подозреваемого либо во французскую, либо в испанскую тюрьму. Это уже по выбору, кто куда захочет. Последние слова были сказаны явно в адрес Поля, которому комиссар все-таки не поверил. Он взял телефонный номер, записанный французом, аккуратно сложил бумажку, сунул в карман, И уже уходя, добавил, «Если вам нужно что-то узнать о своем отеле, можете позвонить по телефону 20-773. Вам дадут все необходимые справки». «Это, кажется, отель группы «Меркурий Пульман», — сказал Анчелли. Комиссар обернулся к нему». Для коммерсанта вы знаете слишком много, слишком. Я не знаю, зачем вы приехали в таком количестве в мою страну, но подозреваю, что вы принесете еще много неприятностей нашим людям. Но я даю вам слово, что постараюсь этого не допустить.